Глава двенадцатая. Алиса. Алиса, стой. Алиса. Кричит. Еся. Выключая машину для выбрасывания мечей. Давай еще пять. Я запыхалась, почти выдохлась, но еще держусь на ногах, потому что злость во мне с каждой секундой только закипает. Она не выплескивается, а концентрируется, словно организм не желает с ней расставаться. Есть, не вредничай. Взмахиваю ракеткой с другого конца площадки. День сегодня не задался. Мало того, что я проспала и опоздала на пару, так еще и Сидоренко взбесился. Спросил меня вдоль и поперек, заставил вести линию защиты и плевать ему, что я выбрала себе роль прокурора. Хороший специалист должен вжиться в роль оппонента, чтобы узнать свои слабые места. И плевать ему было, что мне нужно время, чтобы подготовиться. Сходу принимаются порой гениальные решения. Познакомьте же нас со своим гением, Выцеховская, А мой гений сдулся. Он не хочет учиться на юридическом. Он хочет в Испанию играть в клубе, гулять по ночной Барселоне и пить вино на берегу моря, провожая малиновые закаты. По итогу я оказалась растерзана безжалостным преподом, у которого на лице было написано все, что он думает о моих умственных способностях. Сидоренко назначил дополнительное занятие после пар. Я еле выпросила себе тренировку, потому что это тоже важно. Скоро начнется городская универсиада, и нужно отстаивать спортивную часть вуза. Думала, выпущу пар на корте, потом приведу себя в порядок и с толком с расстановкой пообщаюсь с преподавателем. А пока получается так, что зверею еще больше, и ни о каком спокойствии речи не идет. Я хочу крушить. Хочу раздолбать ракетку-аккорд и закричать так, чтобы горло сорвать. Но почему нельзя успевать везде? Всегда что-то будет страдать. Как научиться жонглировать всеми сферами жизни, ничего не роняя? Нет, хватит на сегодня, ты уже не думаешь. Естька всегда правильная. Она тренируется строго ограниченное количество времени. Следит за питанием, не ходит на вечеринки и каждый день ставит галочки напротив всех пунктов в плане на сегодня. Наверное, она заслуживает места в клубе больше меня, потому что я не прилагаю и половины ее усилий. Мне в жизни повезло сильнее, и многое идет само как по маслу. «Восстанавливай дыхание, растягивайся и закругляйся». «А ты?» — Вспоминая, вытирая лицо полотенцем я ведь первая пошла заниматься у нас еще полчаса есть которые можно потратить на тренировку я в следующий раз машет рукой хотя я вижу что есения расстроена да мне бы тоже было обидно если бы партнер подвел извини ничего мы и так хорошо идем в сравнении с остальными отдых не помешает что с тобой может поделишься с преподом проблемы кривлю губы не нравится мне вся ситуация Надо и правда за голову браться. А я слишком расслабленно подошла к учебе после новости об испанцах. Еще и Демьян ни капли не помог. Вчера игнорировал меня целый день, когда я задавала вопросы. Мало того, что уехал в торопях. Мы так и не досмотрели фильм, потому что его отец позвонил и велел срочно примчаться. Я понимаю, что Деме важно заявить о себе сейчас, но чувствую себя брошенной. Мне понравилось лежать в его объятиях. Было спокойно после того, как я в них освоилась. Он больше не делал ничего, не пытался меня трогать, не целовал в макушку, не отпускал дурацкие неловкие шуточки. Мы не общались, а я чувствовала острую необходимость обсудить все, о чем мы говорили. Дошло до того, что полночи я думала о своде правил, выбирая, что для меня приемлемо, а что нет. Их не должно быть много, но они должны ограждать меня от неприятностей, которые могут возникнуть будь то неудачный шлепок до синяка или заболевание, передающееся половым путем. Собственно, поэтому я и проспала, поэтому и получила от Сидоренко, и поэтому пойду к нему на персональную казнь. Надеюсь, вы все решите. Если что, обращайся. Еся хлопает меня по плечу и, собрав мечи, уходит. А я еще недолго сижу на корте в гордом одиночестве. Не хочу никого ни видеть, ни слышать. Где-то вдалеке кричат болельщицы. Я слышу, как радостно празднуют каждое победное очко баскетболисты. Они будто в параллельной вселенной. Обычно я подходила к Ди, и мы вместе шли в раздевалку, но теперь не хочу. Там будет Лев. А видеть его я пока не готова. Да, предложение, озвученное Демьяно, во многом связаны именно со Львом и его отношением к ситуации. Меня почти размазало, но я упорно отрицаю этот факт, чтобы не развалиться окончательно. Сегодня баскетболисты и черлидеры обойдутся без моего приветствия. В раздевалке долго стою под душем, бесполезно тратя казенную воду. Я даже не понимаю, почему организм сбоит. Мне будто тяжело принять решение. Все не то, все не так, как надо. Чего я хочу от жизни, а от себя. Добиться большего, стать успешной, но кем? Теннисисткой или юристом? Невозможно ведь успевать все. Или у меня хватит сил, а это временное помутнение? Мозг сопротивляется, потому что ломается привычный шаблон. Уже не получается получать все с легкостью. Баллы за красивые глаза не ставят. На тренировках приходится прыгать выше головы. Так всегда бывает в начале пути. Главное — не сорваться, а монотонно делать то, что привыкла. Дисциплина — это 80% успеха. Не сдаваться, терпеть и работать. В кабинет иду как на казнь, и я даже правильно составляю вступительную речь Сидоренко. Сижу на стуле, сжимаю сумку, лежащую на коленях, и старательно отвожу взгляд от лица преподавателя. «Алиса, так безответственно относиться к учебе на четвертом курсе непростительно. Ты умная девушка. Мозги у тебя удивительно хорошо работают, а ты ими перестала пользоваться. Дела я раздавал каждому по способностям. Вы должны были справиться с Измайловым, а ты не готова». Я не буду спрашивать, по каким причинам это произошло, но прошу тебя собраться. Осталось совсем немного до выпуска. Четвертый курс? Не время отчисляться. Я понимаю. Кусаю губы и изо всех сил отгоняю подступающие слезы, от которых щиплет глаза. Папа мне говорил то же самое в начале года. У него вообще пунктик на моем высшем образовании. Не важно, что я им не воспользуюсь, зато будет. Маленькая ступенька на пути к успешной жизни, как любит говорить он. Я еще не вошла в ритм, но исправлюсь. Правда. Что я могу сделать сейчас? «Постараться и включить голову», — заявляет снисходительно Сидоренко. «Пересаживайся за стол и открывай материалы. Будем разбираться вместе, раз у самой голова не варит». Я провожу в кабинете еще полтора часа, во время которых мой мозг подвергается жесточайшим пыткам. Я вспоминаю даже то, чего отродясь не знала. Строю теории и задаю провокационные вопросы, впервые получая удовольствие от процесса. Я правда понимаю, о чем идет речь. Непонятный набор слов обретает смысл, и я даже улыбаюсь, когда определяю верную линию защиты. Сидоренко довольно кивает и заканчивает наше внеплановое занятие похвалой. Да, вот так бывает. Учишься, думаешь, для чего, оказывается, нужно было найти правильный предмет. На следующем семинаре будете выступать первыми, и я рассчитываю приятно удивиться. Хорошо. Смеюсь. Спасибо за помощь. Настроение из отвратительного становится почти хорошим. Мне и правда понравилось. Я поняла, что зубрила конспекты и штудировала кодексы не зря. До свидания. Привет. Я вернулся. И совершенно свободен. Могу забрать. Ты в универе еще? Сообщение заставляет улыбнуться. Я планировала вызвать такси, потому что ехать на автобусе, а потом ждать другой, который довезет меня до коттеджного поселка, слишком долго. Но когда есть Демьян, можно немного побыть девочкой, о которой нужно озаботиться. Да, только освободилась. Жду тебя в кафетерии. Что там нам нужно было сделать? Обсудить конституцию френдли секса? Сегодня у меня вполне себе юридическое настроение, и я готова быть своим адвокатом как никогда.